Глава 12 «Илюшин, может, тебе в отпуск надо?» Начальник смотрел на него почти с сочувствием. «Пиши рапорт. Я дам согласие. Скоро потеплеет, я прогноз отслеживаю. Съезди на рыбалку. Навести родственников. Они ведь у тебя далеко?» «В Новосибирске». Сергей рассматривал полированную поверхность стола для совещаний, за которым сидел уже десять минут, пытаясь убедить начальника в необходимости обыска в банке. «Вот, в Новосибирске. Слетай, навести родню, развейся. Я ведь все понимаю, девушка погибла в аварии». Полковник смотрел проникновенно, но на дне его глаз плескалось раздражение. «Это беда. Горе, можно сказать. Но не мне тебе рассказывать, сколько человек ежедневно погибает в авариях. Это такая цифра, капитан. Что...» Продолжения не нашлось, и полковник демонстративно глянул на часы на левом запястье. «Извини, капитан, но мне пора». Он встал с места, обогнул стол, подошел к Сергею, тронул его за плечо. «Изыщи в себе силы адекватно воспринимать эту ситуацию. Если не хочешь мириться, пробуй что-то делать. Но неофициально. Как ты понимаешь, наши личные мотивы не могут и не должны влиять на работу». И я не могу тебе приказать ничего не делать. Это твое личное. Ты с этим, думаю, сам и разберешься. Но санкцию прокурора на обыск в банке я даже обсуждать это не буду. Ни с тобой, ни тем более. Полковник глянул на потолок, как будто на гладкой поверхности проступило отражение высокого начальства. Пожал плечами и потянул Сергея за руку. Тот поднялся, подошел к двери. Но про отпуск я не шутил. Подумай. «Так точно, товарищ полковник». Сергей покинул кабинет, прошел через приемную, встал у торцевого окна в длинном коридоре и сразу набрал Агату. «Бесполезно. Он даже слушать не хочет». Проговорил он, как только она ответила. «Понятно. Что же, будем действовать иначе. Но ты помнишь, что сегодня вечером мы с тобой осматриваем Настину квартиру?» «Да, помню». «Случайно никто не прибирался?» «Нет». Там даже никто не останавливался, когда приезжали на похороны. Было где разместиться. «Это хорошо. Я за тобой заеду в 6 «Нет, в восемь у ее подъезда. У меня еще есть дела после шести». Дела в самом деле были, но он мог их перенести, если бы захотел. А он не захотел. Агата слишком рьяно взялась командовать. Если с охранником банка у нее это прокатывало, то с ним не выйдет. Причин было несколько. Самое первое. Приоритетом у Агаты было расследование причин смерти Инги Голубевой. Гибель Насти отходила даже не на второй план, а намного дальше. Сергей подозревал, что она этим вообще не хотела заниматься. И даже не из-за денег, которые ей никто не обещал заплатить, а по причине того, что она считала смерть Насти несчастным случаем. С течением обстоятельств, как она неосторожно обронила во вчерашнем телефонном разговоре. Сергей в это не верил. Намеревался отыскать правду и, если найдутся виновные, наказать их. Он уже начал работать. Сегодня после шести у него назначено сразу две встречи. Девушки из бухгалтерии, с которыми Настя работала. Вера и Нина отказались от разговора. «Я ничего не знаю», – испуганно заморгала Вера, когда он подкараулил ее в обед у кафе. «Мне нечего вам сказать». «Ой, была бы рада помочь, да нечем». Более спокойно отреагировала Нина, когда он позвонил ей домой. «Извините». Алла и Саша оказались более сговорчивы. С Аллой встреча в шесть, в кофейне за квартал от банка. С Сашей договорились на семь, в сквере возле ее дома. «Только прошу, никому о нашей договоренности. Идет?» – предупредила его Алла. «Мне еще работать. Я не хочу, чтобы о нашей встрече кто-то узнал из банка. У меня тогда могут возникнуть проблемы» запаниковала Саша. Он твердо пообещал оставить их встречи в тайне ото всех. Агата не была исключением. С ней он не намеревался откровенничать, особенно после того, как она назвала гибель Насти несчастным случаем. Он просидел половину дня, ничего не делая. Глеб Востряков косился на него с пониманием. Потом забрал у него всю отчетность, посоветовав воспользоваться советом полковника и уйти в отпуск. Сергей написал рапорт, Когда относил его уже подписанным в бухгалтерию, вдруг вспомнил, как они с Настей мечтали летом слетать на море с каким-то ее знакомым. Они держали семейный отель на берегу и обещали им лучший номер с видом на пляж. «Не будет теперь ничего этого», – подумал он с тоской. «Ни море, ни пляжа, ни шикарного вида из окон. Потому что нет Насти. А больше он ни с кем мечтать об этом не хочет. Во всяком случае, пока». Он приехал в кофейню за 10 минут до 6. Занял свободный столик в удобном месте, с которого отлично просматривался вход. Заказал себе легкий фруктовый салат, чайник чая и пирожное. Заказ не успели принести, когда в кофейню вошла Алла, высокая, стройная, темноволосая. Она его заметила сразу, кивнула и без улыбки прошла к столику. «Привет!» Она сняла легкое остеганное пальто, повесила на вешалку рядом с их столом, села напротив. Закажи себе что-нибудь, я плачу. Ему как раз принесли салаты пирожные, чай запаздывал. «Нет, спасибо, я не ем сладкого после шести. Она равнодушно скользнула взглядом по столу. Давай деле, у меня не так много времени. Хорошо. Он сложил руки на коленях, оставив десерты в покое. «Расскажи мне о последнем ее дне. Что рассказать как прошел этот день? Было что-то необычное. День как день. Никакой отчетности, никакого форс-мажора, никаких разоблачений, если ты это имеешь в виду. Я ничего не имею в виду. Тут же опротестовал он. А почему ты так решила? Ну, Рома, охранник, на что-то такое намекал. На что? Ну, будто Инга не просто так умерла, а следом Настя. В одной должности работали, друг за другом ушли, прости господи. Она неожиданно перекрестилась. «Только ерунда все это. Нет и не было никакой левой темы в их работе. Все у нас чисто и прозрачно. Я потому и работать в этом банке осталась после испытательного срока. На предыдущем месте думала сяду. За чужие притом дела. Не, здесь все ровно. Аудит каждый квартал. Никаких нарушений. А кто у вас делает аудит? Фирма одна с труднопроизносимым названием. Солидная с именем. Инга их всегда приглашала». Там кто-то из ее одноклассников или сокурсников работает. Всем нужны заработки, понимаешь?» «Понимаю», – кротко улыбнулся он, мысленно делая пометку. Настя спокойно заняла ее место, сразу согласилась. «Ты имеешь в виду, обрадовалась она или нет?» – вопросительно уставилась на него Алла. Он кивнул. «Ну, не знаю. Я при разговоре с управляющим не присутствовала. Но мы с девочками другой кандидатуры и не ждали». Инга ее всегда за себя оставляла на день, на два, на неделю. Это было предсказуемо. Кто теперь займет эту должность? Алла вдруг помрачнела. Вот только что сидела, безупречно рассуждая о серьезных делах, и вдруг ее лицо застыло восковой маской. «Я не знаю», – процедила она сквозь зубы. «Решат наверху. Кто более достоин?» «Понятно». Он взял ложечку и принялся перемешивать фрукты в вазочке. А чем в тот день занималась Настя? Работай, Сергей. Работай она занималась, как всегда. Мы все туда для этого каждое утро являемся, знаешь ли. Фыркнула она с вызовом. А как она себя чувствовала? Понятия не имею. Округлила глаза Алла. Она скрытная была очень, Настя твоя. Даже если и болела, что-то не говорила. Как и Инга, впрочем. Уже потом узнали от детективщицы этой, что у Инги были серьезные проблемы со здоровьем. Она даже у психиатра наблюдалась. Ужас. А Настя? Понятия не имею, но ведь ты с ней жил. Сам должен был знать. Должен, но не знал. Даже о ее новом назначении и о том, что она тесты на беременность регулярно делала. Скрытная была Настя. Даже очень. Да, это так, кивнула Саша, медленно ступая по дорожке сквера неподалеку от ее дома. Настя ни с кем не откровенничала, держала дистанцию, как мы потом поняли. В смысле? Почему? Видимо, знала, что скоро займет место Инги. Саша быстро глянула на него и отвернулась. Знала? Как она могла знать? Сергею не понравился намек, он насторожился. Она что же, была в курсе проблем со здоровьем Инги? Возможно, дернула плечами Саша. Они часто шушукались. Но не в этом дело. А в чем? Нетерпеливо воскликнул он. Его раздражала эта девушка даже больше, чем Алла, которая, по сути, ничего ему не сообщила. Ничего полезного. Зачем она вообще согласилась на встречу, если нечего сказать? Голубева собиралась уйти в декрет и часто говорила, что Настя займет ее место. Она очень хотела ребенка, все равно от кого. Неожиданно фыркнула Саша со злым осуждением. «Как это?» Сергей продрок и уже пожалел, что согласился на встречу на улице. Информации – кот наплакал, а сопли завтра с утра обеспечены. Но Саша категорически отказалась от встречи в кафе, а на предложение посидеть в его машине отреагировала осуждающим взглядом, красноречиво говорящим. «Она не такая. Она порядочная». Сначала у Инги был роман с каким-то доктором. Саша остановилась под фонарем, театрально закатила глаза. Она его все «Игореша, да Игореша». Я как-то случайно услышала их телефонный разговор. Клянусь, не подслушивала. Не очень надо. Так вот потом, я так поняла, этот Игореша слился, и появился какой-то Вальдемар. Саша неприятно хохотнула и принялась качать головой. Этот Вальдемар, как я поняла из ее щебета по телефону, был старше намного. Инга, видимо, решила, что мужик успокоился, перебесился и готов стать отцом ее ребенка. А игорёша не хотел? Категорически. Она его называла безнадежным бабником. Прямо в лицо, то есть в телефонную трубку. Пояснила девушка и немного ослабила петлю шарфа на шее. Приложила пальчик к подбородку. Так, о чем я? Ах, да. Инга совершенно точно хотела ребенка и обследовалась без конца, какие-то пилюли глотала. С Вальдемаром этим консультировалась то и дело. Почему с ним? Он доктор. Какой? Не знаю. Она махнула ладошкой и мотнула головой. Но он совершенно точно ее лечил. После Игореши? После Игореши, подумав, подтвердила Саша. Так что Настя сто процентов заняла бы ее место. Умри, Инга, или уйди в декрет. И она не могла отравить Ингу, как вы понимаете. «Я понимаю», – перебил он. «Мотива нет», – закончила она свою мысль, осуждающий, покосившись на Сергея. «А у кого был мотив?» «Насчет кого?» Саша потянула собачку молнии вниз, зажарившись в теплой куртке. «Инги или насти «Обеих». «Ну, у того, наверное, кто давно рвался на это место. Да так на него и не присел. У того, кто спаивал глупых девочек кофе» кто сопровождал в день гибели вашу Настю в кафе и обратно, и чуть не за талию держал, когда ее тошнило прямо в урну. «Что? Настю вырвало в урну?» – он опешил. «Сергей слышал это впервые. Никто не рассказывал». «Ну да, они с обеда шли. Ей плохо стало, еле до урны добежала. Я еще подумала, что она беременная, потом, что отравилась, но до конца рабочего дня она высидела. Стойкая». Со странным выражением произнесла Саша. И непонятно было, восхищается она или осуждает. Но ей снова таскали и таскали кофе. Каждый час почти. Дичь какая-то, так прогибаться. «Кто? Кто это был? А вам не рассказали? Надо же! Так это наш кассир, Женечка!»